Глава 9. Anclaw. Но сердце жирнов, лицо как кремени. Обман и подлость всё смерти измерит. Мы пыль и пепел. Альфред Лоурд Теннисон. Мод. Попробуй снова, предложил Вил. Просто пройдись из одного угла комнаты в другой. скажем, если ты будешь выглядеть убедительно", Тесс вздохнула. Её голова пульсировала от боли, перед глазами всё плыло. Как же тяжело учиться быть другим человеком, даже если дядя Белкурт и не совсем человек. Прошло уже 2 дня после визита баронессы, и Тесс всё это время пыталась стать хоть немного похожей на элегантную красавицу, однако все её усилия были тщетны. К тому же, каждый раз меняя свой облик и превращаясь в Камилу, она чувствовала, что не может стать ею до конца. Каждый раз в голове ее будто вставала невидимая преграда, которую она пока не могла преодолеть и начать мыслить как вампир, а не как живой человек из плоти и крови. Неудивительно, что она пока никак не могла уловить особенности манеры поведения Баронессы. Из-за этого ей трудно было понять, как именно следует ходить, как говорить и какое выражение сохранять на лице, чтобы обмануть Де Куинси, который без сомнения очень хорошо знал Камилу. А вот она, Тесс, старого вампира, совершенно не знала и понятия не имела… чего от него ожидать и каков характер их отношений с Камиллой как он видел себя с ней пока что у неё были только вопросы и ни одного ответа после ленча во время которого она пыталась разговаривать манерно растягивая слова тес отправилась в библиотеку изо всех сил она старалась идти такой же лёгкой как у камиллы походкой ещё в тот памятный вечер тес обратила внимание на то что ранес сословно бы парит над землёй Красся её платье сегодня украшала брошь из драгоценных камней, которую совсем недавно принёс один из рабов леди Белкурд. Маленькое морщинистое существо по имени Арчер. Для Тес приготовили специальное платье, которое она должна была надеть на приём к Докуинсе, но оно было слишком тяжёлым и неудобным, чтобы носить его весь день. Поэтому Тес пока довольствовалась собственным новым сине-белым платьем, которое всякий раз, как она превращалась в Камиллу, становилось слишком узко в груди и слишком широко в талии. И вот теперь она тренировалась в библиотеке, а Джем и Уилл, усевшись на одном из длинных столов у дальней стены библиотеки, якобы ей помогали. На самом деле Тесс готова была поклясться, что они явились сюда, чтобы посмеяться над ней. Их присутствие раздражало и мешало сконцентрироваться. «Ты слишком сильно выбрасываешь ноги назад, когда ходишь», объявил Уилл и с невозмутимым видом принялся вытирать блестящее красное яблоко о рубаху, совершенно не обращая внимания на возмущенный взгляд Тесс. «У Камиллы прекрасная походка. когда найдёт, то похожен на лесную фею, а не на утку на ферме. Я не похожа на утку. А я вот люблю уток. Постарался сгладить неловкую ситуацию Джеммы, особенно тех, что в гайд-парке. Он бросил быстрый взгляд на Уила. Оба юноши сидели на краю высокого стола, болтая ногами. Помнишь, ты предложил покормить пирогами из домашней птицы и диких уток. Тебя ещё тогда интересовало, бывают ли утки каннибалы. Ага, и они умели пирогов в два счёта. Пуще прежнего развеселился Уил. Крывожадные маленькие твари. Уткам нельзя доверять никогда. Вы мне, конечно, очень помогаете, и я чрезвычайно ценю ваше общество, не выдержала в конце концов тест, но мне кажется, вам уже пора идти и заниматься собственными делами. Вы уже битый час сидите здесь и отвлекаете меня пустыми разговорами о каких-то там пирогах и утках. Твоё нетерпение результат плохого воспитания. Усмехнулся Уилл и с хрустом откусил здоровенный кусок яблока. Но, возможно, природа Камиллы так сильна, что ранняя или поздняя её сущность завладеет твоей. И вот он звучал игриво. Странно, подумала Тесс. Всего за несколько дней мы прошли путь от полного непонимания до дружеского подтрунивания, и мы уже так много узнали друг о друге. Он даже просил у меня помощи, умолял молчать, когда с Джимом случился тот странный ночной приступ. Никогда бы не подумала, что отношения с кем-то могут развиваться столь стремительно. Но Тесс не общалась насчёт Уила. Да, возможно, несмотря на все его шутки, порой дурацкие, он относился к ней с изрядной долей симпатии. Однако дальше этого дела явно не заходило. Она вообще задавалась вопросом, способен ли Уиль испытывать хоть какие-то сложные и сильные чувства. Тес прикусила губу и вздрогнула от неожиданной острой боли. Она никак не могла привыкнуть к тому, что в облике Камиллы кусалось инстинктивно. Вот и сейчас её резцы заострились в мгновение ока и с лёгкостью прокусили тонкую кожу на губе. Тес почувствовала во рту вкус крови. Её собственной крови, солёной и горячей. Машинально она провела пальцами по губам и, убрав руку, увидела, что они испачканы красным. "Не трогай", решительно сказал Вил, и отложив яблоко, спрыгнул со стола. "Ты удивишься, насколько быстро у вампиров заживают любые раны". Тес коснулась языком левого резца. Он снова стал плоским, обычный зуб. "Я не понимаю, почему её тело ведёт себя подобным образом, что заставляет её чуть-чуть выпускать клыки?" "Голод", объяснил Джем. А думала о крови? Нет. Думала о том, как было бы прекрасно укусить меня? спросил Вил. Нет, конечно же нет. Да что же вы такое говорите? Успокойся, ради бога, всё в порядке, вздохнул Джемма. Вил просто интересуется, тяж вздохнула. Сейчас мне кажется, что я никогда не смогу полностью превратиться в Камилу. Это так трудно. Я не понимаю её сути. Тут уже настал черёд Джеммы спрыгнуть со стола. Он подошёл к девушке и в упор посмотрел на неё. «Ты и в самом деле не можешь прочесть ее мысли. Помнится, ты говорила, что мыслишь так же, как и те люди, в которых ты превращаешься?» «Да, обычно так и происходит, но не на этот раз. Я стараюсь, очень стараюсь, но все, чего я добилась, это случайные вспышки, мимолетные образы. Мне никак не удается подобраться к ее мыслям». «Хорошо. Надеюсь, тебе удастся прорвать ее защиту до завтрашнего дня», — вздохнул Уилл. «Или у нас будут очень серьезные проблемы». «Уилл», — фыркнул Джем. «Не говори так». Ты прав, согласился Уиль. Не стоит полагаться только на Тес. Если она сделает ошибку, уверен, я смогу вывести её из этого проклятого дома, даже если у меня на пути встанут десятки голодных вампиров. Джем, ты уже поняла, что это вошло у юноши в привычку, проигнорировал хвастовство друга. Возможно, ты узнаёшь лишь о мыслях людей, которые уже умерли, поинтересовался он. Наверное, предметы, которые давали тебе тёмные сёстры, принадлежали убитым им людям. И ты на самом деле не читала мысли, а узнавала лишь, о чем думали покойники перед смертью. Нет. Я могла прочитать мысли Джессамины, когда обратилась в нее. Так что нет, слава богу, но у меня нет никакой связи с мертвыми. Иначе я бы в конец разочаровалась в своих способностях». Джем задумчиво посмотрел на Тесс, и девушка почувствовала себя неловко под его пристальным взглядом. «Как ясно, ты можешь читать мысли мертвых. Например, если я дам тебе вещицу, которая некогда принадлежала моему отцу». «Ты сможешь мне сказать, о чем он думал перед смертью?» Теперь же встревоженным не на шутку выглядел Уилл. «Джеймс, я не думаю...» — начал было он, но прервался, поскольку дверь библиотеки открылась и в комнату вошла Шарлотта. Она была не одна. За ней следовали люди. Много людей, которых Тесс никогда прежде не видела. Анклав. Прошептал Уилл и жестом приказал Джему и Тесс спрятаться за одним из высоких книжных шкафов. Из своего укрытия они наблюдали, как библиотека наполняется сумеречными охотниками, в большинстве своем мужчинами, однако среди них имелись и две женщины. Тесс смотрела на них во все глаза, вспоминая слова Уилла о том, что женщины тоже могут быть воинами. Одна из сумеречных охотниц, самая высокая из всех, в ней было, наверное, метра два, носила причудливую прическу. Напудренные и заплетенные в косу волосы были уложены на голове так, что напоминали корону. Впрочем, и вела себя эта уже не молодая женщина по-королевски. Вторая женщина была моложе. Волосы её были тёмные, а глаза похожи на кошачьи. Манеры её были вкрадчивыми, а движения плавными, отчего её сходство с кошкой только усиливалось. Мужчины же представляли собой разношёрстную толпу. Старшим из них был высокий мужчина, облачённый во всё серое. Оттенок его кожи и волосы тоже казались серыми. Его худое лицо, просто кожа до кости, с большим носом-крючком походило на орлиную морду. Да и глаза у него были острыми и внимательными, совсем как у хищной птицы. В уголках его глаз и рта залегли глубокие морщины, следы беспощадного времени. Тесс присмотрелась к нему повнимательнее и уже даже не удивилась, увидев, что его глаза подведены красной краской. Рядом с ним стоял самый молодой из группы. Юноша должно быть всего на год старше Джема или Уилла. Он был красив, но красота его была какой-то холодной. Им хотелось любоваться, но у Тессы мысли не возникло бы заговорить с ним. На лице его оказалась навечно застыла настороженное выражение. Джем вздохнул и что-то недовольно проворчал себе под нос. Габриэль Лайт вот, прошептал он. Но что он здесь делает? Я думал, он сейчас в школе в Эдрисе. Авилл не пошевелился. Он также неотрывно смотрел на юношу. Брови его поползли вверх, на губах заиграла слабая улыбка. Только не лезь к нему, Вил, торопливо добавил Джем. Только не здесь. Я редко тебя о чём-то прошу, так что, пожалуйста, пойди мне навстречу. «Тебе не кажется, что ты просишь меня о невозможном?» – проворчал Уилл, стараясь не смотреть на друга. Чуть высунувшись из-за книжного шкафа, он наблюдал за Шарлоттой, которая каждого из сумеречных охотников проводила к его месту за стоящим посреди библиотеки столом. Выглядело это так, словно она долго убеждала этих людей прийти сюда, и теперь старалась сделать все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. «Фредерик Ашдаун и Майкл Пенхеллоу, пожалуйста, садитесь сюда!» – звучал тихий, но уверенный голос Шарлотты. «Лиллиан Хайсмит, если бы вы сели там, рядом с картой...» «А где Генри?» – спросил вдруг какой-то седобласый мужчина. «Где же ваш муж? Как один из председателей Академии, он должен быть здесь». Шарлотта колебалась в долю секунды, прежде чем натянута улыбнулась и ответила. «Он занят, мистер Лайтвуд». Тесс тут же поняла две вещи. Первая – седобласый человек, скорее всего, отец Габриэля Лайтвуда. И второе – Шарлотта лгала. Лучше бы ему было отложить все свои дела. пропроматал мистер Лайтвуд. Он клав заседает без председателя. Немыслимо. И тут он резко обернулся. Авил тут же отпрянул назад, прячась за высоким книжным шкафом, но было уже слишком поздно. Мистер Лайтвуд прищурился. А кто это прячется там за книжным шкафом? Выходи и покажись нам. Авил посмотрел на Джемму, который лишь выразительно пожал плечами. Нет смысла прятаться и ждать, когда нас вытащат отсюда силой. "Говори за себя", прошептала Тесс. Я не хочу, чтобы Шарлотта рассердилась на меня. Мне кажется, что мы не должны были бы здесь находиться. Нет, дорогая, не мы, а ты. Это ты не должна даже подозревать о встречах анклава. Так что ты права, Шарлотта на тебя очень рассердится. Яростно зашептал ей в ответ Уиль. Впрочем, она всегда точно знает, кто и в чём виноват. Но если хочешь послушать моего совета, верни себе первоначальный облик, иначе этих старых тюфяков хватит удар. Господи, конечно. Тыs уже забыла, что до сих пор находится в образе Камилы. Она поторопилась принять свой первоначальный облик, а потом они все втроем вышли из своего укрытия. «О, Вилл!» – вздохнула Шарлотта, увидев юношу, а потом при появлении Тессы Джема лишь покачала головой. «Я же предупреждала вас, что Анклав соберется здесь в четыре часа». «Да что вы!» – удивился Уилл. «Наверное, я запамятовал. Как это ужасно! Прошу простить нас!» Голос его звучал вполне искренне, однако на губах играла усмешка, и глаза он старательно отводил в сторону, стараясь не встречаться с Шарлоттой взглядом. Привет, Габриэль. Красавец ответил Виллов взглядом, преисполненным ненависти. Его необыкновенно яркие зелёные глаза хищно сверкнули, а совершенно лицо исказило гримаса отвращения. "Э, Уильям", наконец произнёс он, и было видно, что слова даются ему с трудом. Потом он внимательно посмотрел на Джемма. "Эй, Джеймс. Разве вы не слишком молоды, чтобы присутствовать на встречах анклава?" "Вряд ли, ведь мы не младше тебя". — ответил Джем, сохраняя самое простодушное выражение лица, на какое только был способен. — В июне мне исполнилось восемнадцать. — выдавил Габриэль и откинулся на спинку стула так, что его передние ножки оторвались от пола. — Теперь я имею право участвовать в заседаниях. — Какая милая юная леди! — прервала перепалку высокая надменная женщина. — Это та девушка, о которой ты говорила, Лотти? — Та самая девочка-чародейка? — Да. Вопрос был адресован Шарлотте, но женщина даже не смотрела в её сторону, сосредоточив всё своё внимание на Тес. Она даже как интересно. А ведь так никогда и не подумаешь. Магнус Бэйн тоже не представлял из себя ничего особенного, когда я увидел его в первый раз, заметил мистер Лайт, вот с любопытством поглядывая на Тес. Давайте же посмотрим, на что она способна. Моя дорогая, не будете ли вы столь любезны и не продемонстрируете ли нам своё мастерство? И не чародейка Сердито возразила Тесс. Хорошо. Вы, моя дорогая, безусловно, наделены весьма необычными способностями, продолжала пожилая женщина. Так кто же вы, если не чародейка? Мы это скоро узнаем, Шарлотта вновь перехватила инициативу. Мисс Грей уже доказала свою честность мне и мистеру Бранволу. На данный момент этого вполне достаточно. По крайней мере, пока англ. не решит использовать её. Конечно же, решит, причём в ближайшее время, фыркнул Билл. Без нее все наши планы пойдут псу под хвост. Габриэль вернул свой стул на место, ножки громко стукнули о каменный пол. «Госпожа Бренвелл, разве Уильям не слишком молод, чтобы участвовать в разговоре?» Пристальный взгляд Шарлотты скользнул вначале по раскрасневшемуся от гнева лицу Габриэля, а потом по равнодушному Уилла. «Да, действительно. О, Уилл, Джем, пожалуйста, будьте так добры, подождите в коридоре вместе с Тесс», со вздохом произнесла она. Вил собирался было ответить, но Джем бросил на него предупреждающий взгляд, и юноша не оставалось ничего другого, как проглотить обиду. Габриэль Лайтвуд аж светился, наслаждаясь победой. "А я покажу вам выход", сказал он, поднимаясь со стула. Проводив троицу до дверей, он вышел с ними в коридор. "Ты", выпрянул он в лицо Вилу, стараясь однако говорить как можно тише, чтобы собравшиеся в библиотеке люди его не услышали. "Ты позоришь доброе имя сумрачных охотников". Прислонившись к стене коридора, Вил смерил Габриэля холодным взглядом. "А вряд ли кому-то удастся извалить в грязи ими сумричных охотников больше, чем твоему отцу. Не смей оскорблять мою семью", прорычал Габриэль и резко развернулся, собираясь возвратиться назад в библиотеку. "А мне не кажется, что твоё расположение такая уж ценная вещь. Во всяком случае, меня так мало волнует твоё мнение, что я не стану говорить приятные вещи лишь тебе в угоду", заметил Вил. Габриэль застыл на месте. Его глаза пылали от еле сдерживаемого гнева, тонкие черты исказила гримаса ненависти. Сейчас он кого-то напоминал Тэса. Вот только кого, она никак не могла понять. Что? прошептал Габриэль. Это означает, что он не нуждается в твоей признательности, пояснил Джемма. Щеки Габриэля запылали. Если бы ты, Эрендел, уже достиг бы совершеннолетия и не был бы таким жалким молокососом, каким являешься сейчас, я бы вызвал тебя на дуэль, и мы бы бились с тобой до смерти. Но учти, настанет день, и я тебя на ленточки разрежу. Прекрати, Габриэль, перебил его Джем, прежде чем Уилл успел ответить. Не стоит подбивать Уилла на поединок. Это всё равно что наказывать собаку, которую ты мучил долгие годы, за то, что она тебя укусила. Ты же прекрасно знаешь, кто по винен в вашей вражде. Знает это и Уилл. Здесь всё не так просто, Джеймс, объявил Уилл, не сводя полного ненависти взгляда с Габриэля. Я веду себя сообразно своему характеру. Джем пожал плечами. Что ж, это правда. Ты всегда был не сдержанным человеком. Габриэль наградил Джем мрачным взглядом. Держись от меня подальше, Карстаерс, а то и тебе достанется. Джем сделал шаг вперёд и встал рядом с Уилом. Теперь они стояли плечом к плечу и с вызовом смотрели на Габриэля. Тес показалось ещё немного, и все трое бросятся в драку. Если это касается Уила, это касается и меня, спокойно ответил Джем. Габриэль покачал головой. Ты приличный человек, Джеймс, и хороший сумеречный охотник. "Ты настоящий джентльмен", сказал он. "К тому же ты болен. В общем, никто тебя ни в чём не обвиняет. Но этот", он скривил губы и указал пальцем на Уилла. "Эта тварь рано или поздно погубит и себя, и тебя. Найди себе в поработа и кого-нибудь другого. Никто не верит, что Уилл Эрендейл проживёт больше 19 лет. Когда же он погибнет, то никто и слезы не уронит по этому поводу". Для Тасс это было чересчур, и она буквально вспыхнула от негодования. "Что вы такое говорите?" Габриэль, которого прервали столь бесцеремонным образом, посмотрел на девушку с таким удивлением, словно она была ожившей статуей. Извините, а вы слышали меня? Как можно говорить кому-то всё равно кому такие ужасные вещи? Это это верх невоспитанности. Она схватила Вилла за рукав. Пойдём, Вил. Этот этот человек на него даже времени тратить не стоит. А Вил выглядел очень довольным. Точно, ты права. Вы вы Габриэль запнулся и с тревогой посмотрел на Тесс. «Вы и понятия не имеете о том, что он сделал. Это неважно. Вы ведь все не Филимы, и Уилл один из вас, я права? А это значит, что вы должны сражаться против зла все вместе, а не драться друг с другом». Нахмурившись, Тесс поглядела на Габриэля. «Думаю, вам нужно извиниться. Пусть лучше мне вынут кишки и завяжут узлом, чем я принесу извинения этому жалкому червяку», — выплюнул Габриэль. «Боже мой», — мягко сказал Джим. «Ну ты же это не всерьез?» Овилл вовсе не черфит, и ты сам это прекрасно знаешь. А что касается внутренностей, звучит ужасно. Я сказал то, что думаю. Не сдавался Габриэль, располяясь всё сильнее и сильнее. Я предпочел бы прыгнуть в чан с ядом Малфоса и сидел бы там, пока от меня и костей не останется, но я всё равно перед ним не извинился бы. Ладно, покладится согласился Овилл. Но твоему счастью, я знаю одного парня, который мог бы продать нам чан крови Малфоса. Тут дверь библиотеки открылась. На пороге стоял мистер Лайтвуд. Габриэль произнёс он ледяным тоном. Позволь напомнить тебе, что ты впервые участвуешь в собрании анклава. Ты же не хочешь всё пропустить? Или ты собираешься и дальше играть в коридоре с остальными детьми? Слова мистера Лайтвуда не понравились всем собравшимся, но особенно болезненно их воспринял Габриэль. Он с трудом сдерживался, чтобы не ответить, сглотнул, кивнул, бросил последний взгляд на Уила и последовал за отцом в библиотеку, громко хлопнув дверью за собой. Авил протянул Джем и недовольно посмотрел на друга. Этого-то я и боялся. Нехорошо получилось. Ты же встречаешься с ним впервые после рождественского приёма. "Да", кивнул Уилл. "А ты думал, что я брошусь ему на шею от радости? Полагал, будто я всё это время скучал без него?" "Нет", покачал головой Джем. "Он всегда себя так ведёт", спросила Тесс. "Так ужасно. Ты ещё не видела его старшего брата", заметил Джем. Но его фоне Габриэль самый покладистый из всех покладистых людей. Тот ненавидит Уила намного больше, чем Габриэль, если такое возможно. Уил усмехнулся, отвернулся и на свист вышагал прочь по коридору. Мгновение поколебавшись, Джем пошёл в ту же сторону, сделав знак Тесс, чтобы она следовала за ними. "Почему Габриэль Лайт вот ненавидит тебя, Уил?" поинтересовалась Тесс. "Что ты с ним не поделил?" "Ничего я с ним не делил", фыркнул Уил, не сбавляя шаг. "Всё дело в его сестре". Тесс взглянула на Джемма, который только пожал плечами. Некоторые девушки, и их, я скажу, не так уж и мало, утверждают, будто Уилл их обидел. Скомпрометировал. Уилл? Тесс старалась что из сил, чтобы поспевать за молодыми людьми. Однако в тяжелых юбках, которые то и дело норовили запутаться в ногах, делать это было нелегко. Заказанные ею несколько дней назад платья привезли только вчера, и Тесс пока привыкала носить дорогие модные наряды. Когда она только увидела посылку, то невольно вспомнила свои простые платьица, которые носила еще будучи маленькой девочкой. Тогда она частенько бегала за братом, пинала его в лодыжку, а потом убегала, когда он пытался поймать её. Интересно, что случится, если она попытается понуть Уила? А вряд ли что-то хорошее, но идея ей всё равно нравилась. К сожалению, с сестрой Габриэли вышел скандал, продолжил Блоджам. У тебя много вопросов, Тесс. Уиль резко повернул налево и стал подниматься по узкой лестнице. Разве я не прав? Точно, согласилась Тесс, её каблучки громко застучали по каменным ступеням. Что такое пеработаи? И почему ты так дурно говорила об атце Габриэля? Пеработаи в переводе с греческого означает солдат, одновременно выполняющий обязанности колесница. объяснил Джем. Но когда Нефилим произносит это слово, он говорит о воинах-мужчинах, которые поклялись защищать друг друга до последней капли крови. Мужчинах? переспросила Тесс. А разве не могут такую клятву дать женщины или мужчина и женщина? Женщины-воины? Мне казалось, раньше ты считала, будто на этом свете нет ни одной кровожадной женщины, заметил Уилл, даже не поворачиваясь в её сторону. Что касается отца Габриэля, то у него слишком хорошая репутация среди демонов и обитателей нижнего мира. Для нефилима слишком хорошая. Я бы не удивился, что Лайтвуд старший после очередного визита в Shadowell заработает демонический сифилис. Демонический сифилис? Ты была одновременно напугана и заинтригована. Нет, ты не прав. «Он его уже, скорее всего, подцепил», — рассмеялся Джем. «А если говорить серьезно, Уилл, ну сколько раз я должен повторять, что демонического сифилиса не существует?» Уилл остановился перед узкой дверью у очередного поворота. «Думаю, что это...» «Это...» — пробормотал он, совершенно очевидно разговаривая сам с собой. Когда ничего не случилось, он достал из кармана жилета металлический стержень и нацарапал на двери какой-то знак. Та распахнулась, в воздух поднялось облако пыли. «Это должно быть складское помещение». Джем последовал за Уиллом, а через мгновение за ним вошла и Тесс. Они оказались в маленькой комнате. Из единственного зарешочного окна, почти под потолком, лился бледный свет. Комната эта, заполненная дорожными сундуками и коробками, могла бы показаться обычной кладовкой, если бы не груды старого оружия, сложенного по углам. Это были ржавые металлические конструкции, на вид очень тяжелые, с широкими лезвиями, на концах которых висели шипастые шары. Виль сдвинул один из сундуков в сторону, чтобы расчистить место на полу. В воздух тут же поднялось огромное облако пыли. Джем закашлялся и бросил на друга укоризненный взгляд. Такое ощущение, что ты привёл нас сюда, чтобы убить, проворчал он. Но если причина иная, постарайся больше так не пылить. Не смертельно, заявил Виль. Держитесь, нужно передвинуть ещё один сундук. Тессиска посмотрела на Джема. Что Габриэль имел в виду, когда говорил, что ты болен и никто тебя ни в чём не винит? Спросила она шёпотом, чтобы Уилл ничего не услышал. Она внимательно наблюдала за Джеммом и видела, как его тёмные зрачки расширились, закрыв почти всю серебристую радужку. Он имел в виду то, что я болен. Вот и всё. Тес понимала, что Джем чего-то не договаривает. Над, когда врал, выглядел точно так же. Каждый раз он слишком честно и слишком прямо смотрел ей в глаза. Но прежде чем Тес успела спросить что-нибудь ещё, Уилл выпрямился и объявил: "Вот и всё, проходите и присаживайтесь". и сам устроился на пыльном полу. Джем подошел и сел около него, но Тесс на мгновение задержалась, не решаясь присоединиться к юношам. Уилл, который до сих пор держал стила в руке, посмотрел на нее с хитрой улыбкой. «Не хочешь присесть, Тесс? Или боишься испачкать свое симпатичное платье? Так ты не бойся, все равно на него потратилась Джасамина». Это была правда. Тесс не имела никакого желания портить лучшее из платьев, которое когда-либо носила. Но насмешливый тон Уилла раздражал, и она приняла вызов. Крепко стеснув зубы, она даже не села, плюхнулась рядом с молодыми людьми. Как только все устроились с максимально возможным удобством, Уилл приставил стилы острием к каменному полу и принялся водить им, вычерчивая непонятные узоры. Прямо из кончика заостренной палочки вытекали широкие темные линии, и Тесс, словно зачарованная, наблюдал за происходящим. Линии эти были не похожи на обычные рисунки, сделанные пером и чернилами. походили они на ночные тени, которые из покон веков прятались на этом полу, и сейчас Вил просто делал их видимыми. Вил уже наполовину закончил рисунок, когда Джем наконец понял, что делает его друг, и разволновался не на шутку. Что ты творишь? начал было он, но Вил поднял свободную руку и предостерегающе покачал головой. Не мешай. Если я сделаю ошибку, мы провалимся сквозь пол и окажемся на нижнем этаже. Однако замечание Уилла не имело значения, так как он уже закончил рисовать. те тихо вскрикнула, поскольку каменные плиты не ярко замерцали, а потом стали прозрачными, будто сделанными из стекла. Наклонившись вперёд, совершенно позабыв о платье, девушка смотрела на библиотеку. Прямо под ними находился огромный круглый стол, за которым заседал анклав. Почти сразу Тес заметил Шарлотту, сидевшую между Бенедиктом Лайтвудом и седогласой величественной женщиной. "Почему здесь?" спросил Джем низким голосом. "Почему не в оружейной? Она рядом с библиотекой." Тот лучше слышно, объяснил Вил. И кроме того, вдруг кто-нибудь решит зайти в оружейную и посмотреть, как иму оружием мы на самом деле располагаем. Такое прежде уже случалось. И тут Тес, как зачарованная, разглядывавшая библиотеку, поняла, что на самом деле слышит голоса, а они не могут слышать нас. Авилл покачал головой. Нет, наложенные на эту комнату чары не дадут им этого сделать. Он нахмурился и наклонился вперёд. О чём это они говорят? Троица замолчала. И в тишине ясно зазвучал голос Бенедикта Лайтвуда. "Я ничего не знаю об этом, Шарлотта", сказал он. "И в целом план кажется мне очень опасным. Но мы должны остановить Дикуинси. Мы не можем позволить ему продолжать убивать невинных людей", возразила Шарлотта. "Он глава лондонского клана, и дети ночи считают его своим идельным предводителем. Если он и дальше станет безнаказанно нарушать закон, то они тоже решат, что им всё позволено. Поверьте, скоро по нижнему миру поползут слухи." Не Филимам, мол, наплевать на то, что творит Де Куинси, или они и вовсе не в состоянии ему противостоять. «Насколько я понимаю, в своих рассуждениях вы полагаетесь на рассказ Леди Белкурт, но Де Куинси — наш самый старый союзник, который еще ни разу не давал повода усомниться в собственной верности», — возразил Лайтвуд. «Я не знаю, что вас так удивляет, Бенедикт», — казалось, голос Шарлотты вот-вот сорвется. «Леди Белкурт всегда сообщала нам достоверную информацию, и вот теперь вы предлагаете просто проигнорировать ее слова?» Вы, конечно, можете настоять на своём, но знаете, что с этой самой минуты кровь всех мирян, которые уже погибли и которым только предстоит погибнуть, будет на ваших руках. Шарлотта права. Мы подчиняемся закону и должны проверять любые донесения подобного рода, заметил стройный темно-волосый мужчина, сидящий на дальнем конце стола. Вы отлично это знаете, Бенедикт, точно так же, как и остальные присутствующие. Вы просто упрямитесь, Шарлотта вздохнула с облегчением. в то время как лицо Лайтвуда потемнело. «Спасибо, Майкл. Я ценю вашу помощь», — пробормотала Шарлотта. И тут высокая женщина, которая называла Шарлотту Лотти, низко раскатисто засмеялась. «Не драматизируй, Шарлотта», — отсмеявшись, сказала она. «Ты должна признать, что в целом дело довольно необычное. Чего стоит только один бордель, в подвалах которого были найдены изуродованные тела мирян, а ваш таинственный осведомитель, который продал де Куинси какие-то жуткие машины?» «Кто он?» «Шарлотта, ты отказываешься даже назвать его имя, но почему-то хочешь, чтобы мы ему поверили. И еще эта девушка, меняющая форму. Кто же она, в конце концов? Чародейка или нет?» «Я поклялась, что не стану вовлекать своего осведомителя в это дело и всеми силами буду стараться защитить его», — решительно ответила Шарлотта. «Совершенно естественно, что он боится Декуинси». «Ваш осведомитель, сумеречный охотник или нет?» — поинтересовался Лайтвуд. «Если нет, то он не самый надежный источник информации». «О, прошу вас, Бенедикт, ваши взгляды уже давным-давно устарели», — взяла слово женщина с кошачьими глазами. «Послушав вас, можно решить, будто соглашения и вовсе не существует». «Лиллиан права. Бенедикт, не будьте же смешным», — подхватил Майкл. «Найти идеального осведомителя все равно, что целомудренную вдову. Такие, безусловно, существуют, но от них мало толку». И потом осведомитель просто передаёт нам информацию, а наша работа заключается в том, чтобы эту информацию проверить. Насколько я понял, Шарлотта предлагает сделать именно это. Мне просто неприятно наблюдать за тем, как пытаются манипулировать анклавом, мягко проговорил Лайтвуд. Очень-очень странно, подумала Тесс. Ей было непривычно видеть столь солидных людей ведущих себя по отношению друг к другу столь непочтительно, но, похоже, это было в традициях их сумячных охотников. «Давайте проанализируем, как следует, то, что происходит. У нас есть вампир, который по той или иной причине недоволен главой своего клана. Не лучший ли способ лишить его власти, натравив на него анклав?» «Черт возьми!» – пробормотал Уилл, переглядываясь с Джемом. «Откуда он знает об этом?» Джем покачал головой. Осведомленность мистера Лайтвуда и для него оставалась загадкой. «Знает о чем», – прошептала Тесс, но ее голос заглушили Шарлотта и седоволосая женщина, заговорившие разом. «Камилла никогда не поступила бы подобным образом», — возразила Шарлотта. «Она не дура. Знает, какое наказание ее ждет, если де Куинси прознает о случившемся». «Но мы не можем не согласиться с тем, что Бенедикт по-своему прав», — возразила пожилая женщина. «Было бы лучше, если бы кто-то из сумеречных охотников увидел, как де Куинси нарушает закон». «Но в этом и состоит суть нашего плана», — продолжала Шарлотта, голос которой звучал все более и более напряженно. И Тесс почувствовала острую жалость к этой маленькой, но такой мужественной и решительной женщине. «Мы хотим поймать Де Куинси на месте преступления, тетушка Калида». «О!» – пораженно протянула Тесс. Джем закатил глаза. «Да, она тетя Шарлотты», – пояснил он. «Отец Шарлотты. Ее брат. Раньше управлял академией. Она любит приказывать, но сама всегда делает только то, что хочет». «Точно», – согласился Уилл. «Знаете, что она мне однажды предложила?» Джем ошеломленно посмотрел на друга, в его взгляде смешались удивления и недоверия. «Она этого не делала». «Делала», — настаивал Уилл. «Какой скандал, правда? Но я бы мог даже согласиться, если бы она не попыталась запугать меня». Джем скорбно покачал головой и вновь обратил все свое внимание на библиотеку. «Кроме того, на одном из деталей механизма, спрятанного в теле Миранды, мы нашли печать Де Куинси», — продолжала Шарлотта. «Слишком многое связывает его с кровавыми убийствами, произошедшими в последнее время, и мы больше не можем закрывать на это глаза». «Согласна», — поддержал ее Лиллиан. «Я считаю, мы во что бы то ни стало должны выяснить, зачем Де Куинси создает все эти механизмы, причем выяснить это в ближайшее время. Один или два механических человека роли не играют, но если он решит собрать целую армию, что будет тогда?» «Это всего лишь предположения, Лиллиан, причем не подкрепленные фактами», — заметил Майкл. Лиллиан лишь отмахнулась от него. «Слышно!» Механический человек по сути своей не является ни ангелом, ни демоном, ни созданием Бога, ни созданием дьявола. И отсюда возникает вопрос: можем ли мы использовать против механических людей своё оружие? Думаю, вы создаёте проблемы на пустом месте, возразил Бенедикт Лайтвуд. Автоматы существуют уже много лет. Миряне ими буквально очарованы, но пока что ни один автомат не представлял для нас реальной угрозы. Прежде ни один из них не был сделан при помощи волшебства, взвилась Шарлотта. «Вы говорите о таких автоматах!» Лайтвуд, казалось, начал терять терпение. Шарлотта заносчиво вскинула голову, но Тесс и юноша видели, с какой силой она сжала руки под столом. «Вас беспокоит, Бенедикт, что мы в обход закона накажем Де Куинси за преступления, которые он не совершал, и тем самым разрушим хрупкий мир, что установился между Детьми Ночи и Нефилимами. Я права?» Бенедикт Лайтвуд кивнул. «Уилл предлагал лишь проследить за Де Куинси. Давайте же так и поступим». Если мы придем к выводу, что он не нарушает закон, мы не станем ничего предпринимать и не разрушим наши отношения с Детьми Ночи. Если же мы увидим, что Де Куинси нарушает закон, значит, он лгал нам всегда, а подобное поведение мы не можем игнорировать. Закон и соглашение превыше всего, и мы жестоко покараем любого, кто рискнет их нарушить. Я согласен с Шарлоттой. Впервые за все это время подал голос Габриэль Лайтвуд, и Тесс была чрезвычайно удивлена его словами. «Думаю, предлагаемый ею план весьма хорош». Только есть одно но. Не стоит посылать девушку, меняющую форму вместе с Уильям Эрендейлом. Он слишком молод, чтобы участвовать в такой серьёзной операции. Вы не боитесь доверить ему столь рискованное дело? Ах ты маленький выскочка, зарычал Уильям, наклоняясь ниже и чуть ли не припадая к полу, словно хотел прыгнуть вниз и наброситься на Габриэля. Когда я доберусь до тебя, а вместо Уильяма с ней пойду я, продолжал тем временем младший Лайтвуд. Поверьте, я буду присматривать за девушкой, а не глазеть по сторонам. «Раньше я думал, что его достаточно будет просто повесить, а теперь, думаю, его следует четвертовать, да и то это будет довольно мягким для него наказанием», — серьезно проговорил Джем, однако потом не выдержал и озорно улыбнулся. «Тесс знает Уилла», — возразила Шарлотта. «Она ему доверяет». «Ну, этого я бы не стала утверждать», — пробормотала Тесс. «Кроме того, план придумал именно Уилл. Это он многое выяснил о деятельности клуба преисподняя, а значит, он и должен вывести Де Куинси на чистую воду», — не сдавалась Шарлотта. «Уилл знает, что искать в доме де Куинси, знает, как выглядят механизмы, уже видел убитых ради создания автоматов людей. К тому же он превосходный разведчик и хороший сумеречный охотник. Вы должны дать ему в этот раз шанс». Габриэль скрестил руки на груди, на лице его застыло упрямое выражение. «Я ему ничего не должен». «Итак, Уилл и ваша девочка-колдунья в нужный день и в нужный час попадут в дом де Куинси, дождутся, когда собравшиеся там нарушат закон, а затем оповестят нас о происходящем». Каким, кстати, образом они это сделают? спросила Лилиан. С помощью одного из изобретений Генри, ответила Шарлотта, и голос её, когда она произносила имя мужа, предательски дрогнул. Фосфор. Благодаря ему колдовской свет на угоновенье вспыхнет так ярко, что осветит весь дом. Это и послужит нам сигналом. Господи, только не одно из изобретений Генри, пробормотал Майкл. А действительно, на первых порах у него были сложности с созданием соответствующего устройства, но вчера вечером его опыты закончились успехом, возразила Шарлотта. Всё работает безотказно. Майкл фыркнул. Помните, когда последний раз Генри предложил нам одно из своих изобретений? Мы все потом несколько дней не могли очистить механизм от рыбьих кишок. Но, Майкл, то устройство не предполагалось использовать около воды, бросила с була Шарлотта на защиту мужа, но её уже никто не слушал. Все взволнованно обсуждали неудачные изобретения Генри и ужасные последствия их использования. Шарлотта стушевалась и замолчала. «Бедная Шарлотта», — подумала Тесс. «А ведь ей так важно, что люди думают о ней. Как к ней относятся?» «Эти негодяи в конец ее доведут», — пробормотал Уилл. Тесс взглянула на него с удивлением, но юноша этого даже не заметил. Все его внимание было сосредоточено на происходящем в библиотеке. «Выходит, он любит Шарлотту». Пришела Тесс и удивилась, насколько же приятным было для неё это открытие. Оказывается, Уилл вовсе не такой чёрствый, как ему бы хотел казаться. Впрочем, не то чтобы это имело для неё какое-либо значение. Она перевела взгляд с Уилла на Джема. От былого самообладания, которого сейчас не осталось уже и следа. Он был бледн и нервно кусал губы. А где, кстати, Генри? Он давным-давно должен был явиться, воскликнул Бенедикт Лайтвуд. В ту же самую секунду дверь в комнату, где прятались молодые люди, распахнулась. На пороге стоял Генри с собственной персоной. Глаза у него были дикие, волосы торчали во все стороны. Он сжимал в руке ту самую медную трубу, которая чуть было не свалилась на Уила в столовой. Юноша со страхом покосился на приборы. Держись от меня подальше с этой штукой. Генри, раскрасневшийся и потный, уставился на них. Чёрт побери, воскликнул он. Я искал библиотеку. Анклав. Заседание уже идёт, ответил Джем. Только вот проходит оно этажом ниже Генри. Третья дверь справа. Тебе лучше поспешить. Шарлотта ждёт тебя. "Знаю", согласился Генри. "Взрыв, взрыв, взрыв. Я всего лишь хотел получить фосфор и всё". "Генри, ты очень нужен Шарлотте", Джем говорил с мужчиной как с душевнобольным. "Да, да, точно". Генри крутанулся на месте, собираясь выскочить из комнаты, затем снова замер и пристально посмотрел на молодых людей. На его веснушчатом лице было написано замешательство, как будто теперь он задался вопросом: Почему уилл Тесс и Тесса Джем собрались в заброшенной кладовой? А чего это вы тут делаете? Уилл склонил голову набок и улыбнулся Гендре. Разгадываем шарады, не что же, умяшившись, заявил он. А эта игра требует полной сосредоточенности. Точно. Право тогда начал Гендринну не договорил и выскочил из комнаты как ошпаренный. Дверь за ним громко хлопнула. Шарады, с отвращением протянул Джем, затем снова наклонился вперёд, уперев локти в колени и прислушался. Сейчас говорила Калида. «Шарлотта, дорогая, признаю, что так дальше продолжаться не может. Генри не в состоянии управлять Академией, и ты это знаешь не хуже меня. Всеми делами занимаешься ты и только ты. Возможно, порядок тебе помогают поддерживать Джеймс Карстайрс и Уилл Эрендейл, но ведь ни одному, ни второму еще даже не исполнилось восемнадцати. Все это очень-очень несерьезно. Мне кажется, что от них больше вреда, чем пользы». Шарлотта что-то недовольно пробормотала. «Шарлотта». «Когда же вы, наконец, поймете, что нельзя управлять Академией в одиночку?» Добавил Бенедикт. «Вам всего 23 года. Если бы вы хотели уйти...» «Всего 23?» Тесс была удивлена. Она думала, что Шарлотта намного старше, хотя, возможно, всему виной были ее серьезные выражения лица и строгие наряды. Консул Вейланд передал управление Академией мне и моему мужу пять лет назад. Резко оборвала его Шарлотта, к которой вернулась была и уверенность. Если вы считаете, что он сделал неверный выбор, то поговорите об этом с ним, а не со мной. Пока же позвольте мне управлять академией так, как я считаю нужным. Надеюсь, это значит, что все серьёзные решения мы и дальше будем принимать посредством голосования. Поинтересовался Бенедикт Лайт вот. Или вы хотите решать всё единолично? Лайт вот право достаточно. Конечно же, мы будем голосовать, ответил вместо Шарлотты Майкл, и в голосе его явно слышалось раздражение. Всё, довольно. «Те, кто считают, что мы должны нанести визит до Куинси, скажите «да».» К великому удивлению Тесс, стройный хор голосов, ответил «да». Решение было принято единогласно. Кто бы мог подумать. А ведь после всех этих споров она была уверена, что Шарлотте еще придется побороться, чтобы отстоять свою точку зрения. Джем поймал ее удивленный взгляд и улыбнулся. «Они всегда себя так ведут», — пробормотал он. «Любит поспорить, продемонстрировать собственную значимость. Но ни один из них в подобной ситуации еще не проголосовал против». Все боятся прослыть трусами. Очень хорошо, вздохнул Бенедикт. Тогда завтра ночью все будут готовы. Имеются ли? Дверь с грохотом открылась и в библиотеку ворвался Генри, выглядевший ещё более ошалевшим и растерянным, чем прежде, если такое вообще возможно. "Я здесь", объявил он. "Я же не опоздал?" Шарлотта закрыла лицо руками. "Генри", сухо сказал Бенедикт ЛайтВот. "Как приятно видеть вас". А ваша жена только что сообщила нам о вашем последнем изобретении. Фосфор, не так ли? Да, Генри гордо потряс медной трубой. Вот оно. И могу обещать, что машина работает как часы. Хотите проверить? А нет никакой необходимости в демонстрации, торопливо начал Бендикт, но было уже слишком поздно. Генри нажал кнопку. Последовала яркая вспышка. Огоньки свечей пустились в дикий пляс, тез замерла во все глаза, глядя на неосвещённый чёрный квадрат на полу. От страха перехватило дыхание. Потом кто-то завопил, что-то рухнуло на пол и разбилось, а потом, перекрыв все звуки, раздался голос Бенедикта Лайта туда, ругавшегося на чём свет стоит. Вил закатил глаза и усмехнулся. "А выходка в духе Генри", весело заметил он. "И всё же испытание прошло вполне успешно. Разве не так?" Тес не могла не согласиться и с тем, и с другим.